«Марти, очень тебя прошу, дай мне еще малость своей чудесной магии. Еще совсем немного. В животе у этого бедолаги сплошная каша, в добавок приправленная множеством проволочных колечек от кольчуги. Я ничего не могу сделать, он дергается, словно рыба, которую потрошат живьем. Шани, черт побери! Держи крючки! И, Оля, спишь, язви тебя! Зажим! Зажим!» И Оля глубоко вздохнула, с трудом сглотнула слюну, заполнявшую рот.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 Кишечный зажим, не этот, мягкий зажим. Смотри, что делаешь. Еще раз ошибешься, дам тебе по рыжей башке, слышишь? Тресну по рыжей башке. Великая Мелители, помоги мне. Помоги мне, богиня. Ну, извольте, сразу исправилась. Еще один зажим жрица. Клемму на кишки. Хорошо, хорошо, Иоля, так держать. Марти, оботри ей глаза и лицо. И мне тоже. Откуда эта боль? – подумал каннебль Ян Наталис». Что у меня там болит? Ах да. Стиснутые кулаки. Мы их доканаем! – крикнул, потирая руки, Кейс Ванло. Дожмем «Да их, господин маршал. Линия разваливается на стыке. Ударим. Ударим, не оттягивая. И клянусь великим солнцем, они не выдержат. Разбегутся. Мено Горн нервно погрыз ноготь, сообразил, что на него смотрят, быстро вынул палец изо рта. «Ударим!» — повторил Кея Сванло спокойнее, уже не так взволнованно. «Наузика готова!» «Наузика должна стоять!» — отрубил Мено. ирлянская тоже должна стоять!» «Господин Фау Ильтиарна»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 Побледнел еще больше. «Нос!» — просопел Русти. «Очередь свободна, светлейший граф. Давайте его на стол. Так, что тут у нас? Ха! От этого сустава уже не осталось ничего, что можно было бы спасать. Каша! Пульпа! Чем вы там дубасите друг друга, милоздарь граф, что до такой степени раздалбливаете себе маслы?»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 Франтин убит, Джулия Абатемарка убита. Все, все убиты. Дырянская хоругвь, что шла им на помощь, уничтожена. — Резерв, милсдарь-канетабль! Тихо, но четко проговорил Фольтест. — Если хотите знать мое мнение, пора вводить резервы.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 Земля вокруг палатки задрожала под копытами. Палатно, казалось, вспучилось от конского ржания и громких криков. В палатку воровался солдат. Вслед за ним два санитара. «Бегите все!» — зарычал солдат. «Спасайтесь! Нельфгард бьет наших! Гибель! Гибель! Поражение!» Клему!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 Можете поберебивать друг друга там, если вам не терпится. Но отсюда, вон!» Эльф глянул вниз, на от страха пузатого низушка, макушкой курчавой головы, достающего ему лишь чуточку выше пояса. «Блюд фириан!» — зашипел он. «Людской лакей! Прочь с дороги!» «Ну уж нет!» Зубы низушка стучали, но слова были четкими. Второй эльф подскочил, подтолкнул хирурга древком шпантона. Русти упал на колени. Высокий эльф грубым рывком стащил Олю с раненого, занес меч и замер, видя на черном, свернутом под головой раненого плаще язычки серебряного пламени дивизии Дейитвен Ди и полковничьи знаки различия. «Евен!»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 над которой плескались амарантовые флажки и большой ганфалон большое знамя, укрепленное короткой стороной на поперечине и имеющее вырез в свисающей стороне, с серебряным реданским орлом. «Помощь!» — рявкнул Руйтер. «Помощь идет! Ура! Громи черных!» Будучи солдатом восьмого поколения.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 Восемь поколений деруйтеров, полегших до него в боях и следивших сейчас за битвой из иного мира, одобрительно кивали головами.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 не обладая, по крайней мере, троекратным превосходством, и что пренебрег разведкой, не обнаружил реданской армии, идущей на помощь. Кадет Путкаммер. Сомнительной ценности произведения господина Деманталона нет в программе нашей школы, а его императорское величество даже изволили весьма критически отозваться об этой княжонке. Посему, кадет, извольте,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 обманули его и ввели в заблуждение. Это они, подлецы бесчестий и веры, привыкшие...